Театр сатиры. Поздний вечер. Я, школьница, сижу, делаю уроки. Открывается дверь. Приходят после спектакля мои уставшие родители. Проходя по коридору, отец на минуту заглядывает в мою комнату, интересуется, как дела в школе. На заверение, что все нормально, довольно говорит. «Молодец, молодец, старайся». А выходя из комнаты, восклицает, подражая дедушке Диме. «Неужели не послушает?» Через некоторое время родители на кухне пьют чай и разговаривают о театре, о прошедшем спектакле, о последних театральных новостях. А я, продолжая делать уроки, одним ухом ловлю, о чем идет разговор. А как же! Мне безумно интересно, ведь я втайне от родных мечтаю стать актрисой. Разговоры долгие, спать ложатся за полночь. Все в доме затихает. А для меня все звучат эти волнующие имена. Миронов, Васильева, Оросева, Менглет, Качук. Фамилии знаменитых и любимых актеров дорогого мне театра «Сатиры», где с августа 1948 года начал служить мой папа. В то время, как отец туда пришел, театр был уже широко популярен, так же, как его ведущие артисты. Многие из них блистали на эстраде. Это были Поль, Хенкин, Лепко, Курихин, Слонова, Зверева, Милютина и другие. Все эти звезды отнеслись к Папанову равнодушно, как к очередному молодому актеру, пополнившему труп. Но, сознавая, что он артист характерный и вполне способен претендовать на их возрастные роли, не очень-то давали ему ходу. Стареющие знаменитости держались на своих позициях крепко поэтому первое время у уделом отца были массовки и эпизодические роли. Однако папа считал мэтров своими учителями. Мама, которая спустя год вернулась из Клайпеды и также поступила в театр сатиры, рассказывала, что когда отец не был занят в спектакле, он частенько стоял за кулисами и наблюдал за работой стариков. Больше всего он любил Владимира Яковлевича Хенкина, Это был блестящий, необыкновенно талантливый артист. Он сумел стать королем эстрады, обладая крупным речевым дефектом. Он не выговаривал буквы «Р» и «Л». Его подражатели старались не выговаривать эти буквы, но у них все оказывалось не смешно, а скорее грустно, потому что они использовали чужой прием, скрывая за этим собственную заурядность. Владимир Яковлевич сразу приметил молодого, долговязого и необыкновенно способного артиста. Папе посчастливилось играть с Хенкиным в одном спектакле. Это был старинный выдавиль Ленского «Лев Гурыч-Синичкин». Сначала папе досталась крохотная роль Нептуна, но он к ней подошел серьезно, нашел красочку, изобразив своего персонажа подвыпившим. Позже он сыграет в одном спектакле еще две более значительные роли – помощника режиссера и директора театра Пустославцева. Вспоминая Льва Гурыча Сеничкина, в одном из интервью отец рассказывал, что не только на сцене, но и за кулисами царила радостная творческая атмосфера. А после спектакля в артистической гримерной Хенкина собирались все актеры. Сыпались анекдоты, устраивались розыгрыши. Кто только не сидел на продавленном диване, обсянутом вытертым зеленым плюшем. Здесь был настоящий актерский клуб. Розыгрыши бывали и во время спектаклей. Папа рассказывал. Однажды, это было в 49-м году, в спектакле «Мешок соблазнов» по Марку Твену я играл Джека Холидея. Мне, чтобы выйти из затруднительного положения и не остановить действия, кроме хладнокровия, потребовалась еще просто физическая сила. По ходу событий Джеку нужно было утащить мешок с соблазнами, валявшийся на улице сцене. Как всегда, я спокойно подошел, как всегда, хотел легко и артистично, это требовалось по замыслу, взвалить на плечи злосчастный мешок. Раз — ни с мест ого камни что ли наложили что делать поднатужился я еле оторвал прибитый к сцене мешок а за кулисами хохочет группа артистов среди которых замечательный владимир алексеевич лепко слепка у папы были дружеские отношения во первых тот был помоложе остальных зубров хенкина поля и курихина Поэтому оказался для отца не только учитель мастерства но и товарища. Первый успех пришел сразу, а через 10 лет. Молодой артист сыграл директора фабрики игрушек в пьесе Зиновия Герта и Михаила Львовского «Поцелуй феи». После спектакля состоялось обсуждение. На сцене актеры, в зале зрители. Так получилось? что папанов долго разгромировался и опоздал к началу обсуждения. А когда вышел на сцену, кто-то сказал, «Вот Анатолий папанов который играл, и вдруг зааплодировали громко и долго». Это было в первый раз в его жизни. А ему же тогда было почти 40 лет. Когда в театр пришел новый режиссер Валентин плучек он взял для постановки пьесу Маяковского «Клоп». Папа играл там маленькую роль Шафера на свадьбе, а Лепко Присыпкина. Потом были памятник себе, Сергея Михалкова, потерянное письмо Иона Караджале и несколько совместных работ. Папа не переставал восхищаться мастерством этого великого актера. Он ценил чужой талант, а сам в каждой из своих поначалу совсем небольших ролей пытался сначала придумать его воплотить внешний облик своего героя, от которого потом шел к внутренним образу. Впоследствии он говорил так. «Если я увижу внешность персонажа, я его пойму». С самого начала в трупе театра «Сатиры» Папанов зарекомендовал себя как характерный, даже гротесковый актер. Когда в театре появился молодой Евгений Вестник, они с папой очень сдружились. Были ровесниками, оба прошли фронт, оба беззаветно любили театр. Вестник был очень компанейским молодым человеком, но в их дружбе была еще одна союзница — Водочка. Они обожали под нее повеселиться, что очень огорчало мою маму. Она вспоминала такой случай. Однажды папа не пришел ночевать, исчез вместе с вестиком. Мама в панике, обзванивала знакомых, никаких следов. Оказывается, друзья укатили в Ленинград. Сели на вокзале вагон-ресторан, доехали до Ленинграда, погуляли по городу, вечером опять сели в вагон-ресторан, вернулись в поскву по домам разъехались, довольные и, разумеется, веселые. Или вот еще случай об одной веселой встрече, рассказанной Вестником. Сидим мы с дедом. Я ровесник Папанова, тоже фронтовик, но почему-то называл его дедом, а он меня сопляком. В ресторанчике. Выпили, едем на такси. Ты кто? — спрашивает Папанов. Я, Женя Вестник. Не ври, он мой друг. Через какое-то время опять. Ты кто? спрашивает Папанов. «Я, Женя Вестник, не ври, он мой друг». И так всю дорогу. «На следующее утро рассказываю ему о вчерашнем». Папанов бурно реагирует. «Ну как ты можешь врать? Ты же мой друг». Когда отец начинал выпивать, он становился неуемным. Никто и ничто не могло его остановить, если он не набрал свою дозу. Не любил пить дома, всегда предпочитал компании Мама его разыскивала по всем друзьям и знакомым. Возвращала, но он снова куда-то уходил, пока не добирал, сколько хотел. Это могло продолжаться несколько дней. В таком состоянии терялись ключи, деньги, документы. Потом, видимо, организм, перегруженный алкоголем, говорил «стоп». И начинался мучительный выход из запоя. Помогали в этом долгие прогулки на свежем воздухе, обычно в лужниках. Был еще такой случай. Однажды папа сидел в какой-то компании, выпивал, спорил, рассуждал. Это он обожал. Видимо, в тот вечер он сильно устал и по дороге домой сел на лавочку, которая стояла прямо у прокуратуры. К нему подошел милиционер и сказал, что здесь в таком виде сидеть не положено. Отец сначала сказал по-доброму, что отдохнет минутку и дальше пойдет. Но милиционер неуступчивый попался. В общем, слово за слово, и папа схватил стража порядка за галстук. Галстук был на пуговке, та оторвалась, и папа оказался с трофеем в руках. Милиционер рассверепел и вызвал наряд. На следующий день в театр «Сатиры» пришло письмо. Министерство внутренних дел РСФСР. 50-е отделение милиции. Исполнительного комитета Свердловского района Совета депутатов трудящихся города Москвы. 1-го, 08-го, 1959-го года. Номер 50-15-70 директору Московского театра «Сатиры». Сообщаем, что артист веренного вам театра Попанов Анатолий Дмитриевич 29 июля 1959 года, будучи в нетрезвом состоянии, на Пушкинской площади учинил скандал, сорвал с сотрудниками милиции галстук, выражался нецензурными словами, на замечания не реагировал. На основании указа Президиума Верховного Софета РСФСР от 19.12.1956 года об ответственности за мелкое хулиганство нарсудом Свердловского района города Москвы осужден на 15 суток. О принятых мерах общественного воздействия просим сообщить по адресу Пушкинская улица, дом 15, дробь 3, 50-е отделение милиции. И о начальника 50-го отделения милиции города Москвы Штейн Бок. Отсидел Папанов все 15 суток. Вечером его приводили с милиционером играть спектакль, а днем он подметал улицы в театре на собрании его попытались проработать но артисты вступились да бросьте вы он такие интересные истории жизни арестованных рассказывает в милицию пришел ответ и о начальника 50-го отделения милиции города москвы товарищу штейнбоку шестого ноль восьмого -го года на ваше письмо номер 50 дробь 15,70 от 1.08 -го, -го, 1959 -го года. Дирекция Московского театра сатиры сообщает, что поступок артиста Папанова А.Д. обсуждался на расширенном заседании местного комитета и на общем собрании коллектива и сурово осужден. Директор Московского театра сатиры Н. Мочелов. Мама очень страдала. Помню, в один из таких тяжелых периодов она приехала к нам на Савинскую набережную. Долго плакала и говорила, что хочет развестись. Бабушка уговаривала ее это не делать. Но мне кажется, она сама бы не решилась на такой шаг. Так преданно и страстно любила отца. А вот на работе пьянки никак не отражались. К очередному спектаклю или съемкам папа всегда приводил себя в норму. Но, наверное, это было нелегко. И однажды случилось чудо. Он сказал себе «нет» и навсегда распрощался со спиртным. С тех пор даже на больших застольях наливал себе в рюмку вместо водки минеральную воду. Впрочем, для того, чтобы остаться в профессии, отец пожертвовал бы и большим, чем водка. И все же, попросив прощения у читателя за столь печальное отступление, вернусь к дружбе отца с Евгением Вестником. Евгений Яковлевич сделал инсценировку романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Сам он долго мечтал сыграть Остапа Бендера. Папе была предложена роль киса Воробьянинова. Репетировал спектакль замечательный актер и режиссер Ираст Павлович Гарин. Папа обожал Гарина. Записывал за ним разные выражения, смешные словечки, которыми была полна речь Ираста Павловича. Например, Папанов. Ираст Павлович, душновато в репетиционном зале. Гарин. Правильно. Откроем форточки, устроим проветрон в смысле кислородизма. Или Папанов. И Растпалыч, в этой сцене не хватает музыки. Гарин. Правильно. Душещипательность схиловатая Хорошо бы здесь скрипочками для слеза рождения. Кису Воробьяниного Папанов играл замечательно. Так что зритель проникался сочувствием к этому нелепому, жалкому человеку. Взмах бритвы над спящим Остапом — это конец его, Воробьяниного пустой, никому не нужной жизни. Хесия Александровна Лакшина, жена Эраста Павловича, которая была режиссером на этой постановке, всегда приносила что-нибудь вкусненькое и во время прерыва неизменно угощала Вестника и Папанова. Евгений Вестник рассказывает, а как-то после репетиции «Двенадцати стульев» простуженный Папанов предложил согреться. Для реализации идеи не хватало одного рубля, который они добыли у Хеси Александровны. Благодетельница попросила взять ее в компанию, и мы, решив, что хрупкая женщина много не выпьет, согласились. Разливаем зелье поровну. Хрупкая лакшета выпивает целый стакан и, не закусывая, уходит. Надо было видеть выражение лица Папанова. «Рубль не отдавай!» – выдал он тут же. Отец, бывая в гостях у Гаринах, рассказывал, какой это уютный хлебосольный дом. Когда он впервые побывал там, то его больше всего поразило, что Ираст Павлович спал на простой солдатской железной кровати. Судьба свела их еще в одной работе – в фильме «Веселые расплюски дни» где папа играл Максима Воравина и капитана Пола Татаринова. Режиссер картины были Гарин и Лакшина. Фильм сделан по пьесе сухово Кобылина «Смерть Тарелкина». Сейчас он, к сожалению, незаслуженно забыт. В театре карьера Папанова постепенно шла в гору. Встреча отца с Валентином Николаевичем Плучиком, который потом займет очень важное место в его творческой биографии, Произошла на спектакле по пьесе Владимира Полякова «Не ваше дело», где Попанов исполнял роль новатора, ревнивца Петра Зыбина. плучек пришел в театр в 1950 году. Главным режиссером тогда был Николай Васильевич Петров. плучек уже в то время считался опытным режиссером. Он работал в театре имени Мерхольда, руководил театром рабочей молодежи, возглавлял Театр Северного флота, где прослужил всю Отечественную войну. В Театр Сатиры пришел очередным режиссером и сначала не очень выделял молодого артиста Папанова. Обратил на него внимание, когда тот сыграл роль Шафера в спектакле «Клоп». Эту пьесу Маяковского ставили сразу три режиссера — Николай Петров, Валентин плучек и Сергей Юткевич. Шафер участвовал только в сцене свадьбы и произносил всего лишь несколько реплик. Но образ, созданный отцом, получился такой яркий, что актеры отметили даже критики. Впоследствии получик рассказывал, что когда драматург Алексей Арбусов посмотрел «Клопа», то сказал про исполнителя роли Шафера так «Но это артист, танк». Валентин Николаевич плучек всегда выделял неповторимый юмор Попанова. Лето 1956 года. Гастроли Театра Сатиры во Владивостоке. Восхищенные красотой бухты «Золотой рог» мы с Анатолием Дмитриевичем наконец-то решаем начать здоровый образ жизни. Рано вставать, на пляже делать усиленную зарядку, а водные процедуры совершать прямо в Амурском заливе. И вот это прекрасное утро наступило. Мы вдвоем заплываем довольно далеко от берега. И вдруг Анатолий Дмитриевич тихо обращается ко мне. «Валентин Николаевич, давайте поплывем еще дальше». «Зачем?» «Поговорим о политике, и я начинаю тонуть». Самые испытанные острики театра не выдерживали соревнований, если Попанов начитал свои рассказы. Очень часто это были зарисовки зоркого глаза, выраженные метким словом. В 1963 году Театр Сатиры поехал на международный фестиваль в Париж. Лепко был удостоен премии за лучшее исполнение мужской роли Присыпкина. Французские критики отмечали прекрасную игру актера Попанова в маленькой эпизодической роли. Целая галерея образов создана отцом в постановках Плучика, который впоследствии стал главным режиссером театра «Сатиры». Какие-то роли были более удачные, какие-то менее, но во всех чувствовал духовная связь Попанова с эстетикой родного театра и его художественного руководителя. Сорок лет он отдал этому театру, а ведь его приглашали и в Амхат, и в Малый, Но я не театровед, чтобы давать оценку совместному творчеству режиссёра Плучика и актёра Папанова. Думаю, что по-своему папа уважал и ценил Плучика как мастера, хотя иногда в нём чувствовалось и недовольство. За глаза он называл его «Плунькой». Известен такой случай. На одном из сборов труппы в начале сезона плучек рассказывал, что был за границей и смотрел спектакль, который поставил его двоюродный брат Питер Брук. Он описывал какой-то замечательный спектакль, какие там заняты театральные звезды с мировым именем и как бы ему хотелось поработать с этими артистами. Все очень внимательно слушали. А папанов вдруг сказал, «Знаете, Валентин Николаевич, «Мы бы тоже хотели поработать с Питером Бруком, а работаем только с его двоюродным братом», — раздался хохот. Зинаида Павловна, жена Валентина Николаевича, Плучика, имела на мужа огромное влияние. Когда-то она была актрисой в театре «Северного флота», где Плучик работал главным режиссером. Но на этом ее актерская карьера кончилась, и жизнь была посвящена супругу. Детей совместных у них не было, а он имел сына от первого брака. Но с сыном, по-моему, он никогда близко не контактировал. Через несколько лет после смерти Валентина Николаевича прекрасная квартира с дорогими вещами, с бесценной павловской мебелью, собранной из комиссионных и антиквартных магазинов. По воле Зинаиды Павловны была завещена не сыну Плучика, а Бахрушинскому музею для создания мемориальной квартиры папа звал супругу плучек просто зиной и говорил ей ты относился к ней очень критично мама рассказывала что когда георгию павловичу минглету дали звание народный артист ссср тот решил отметить это событие в ресторане дома литераторов папа уже имел к этому времени такое звание а плучек нет собралось много гостей в том числе и ведущие артисты театра сатиры так получилось что мои родители сидели за одним солом с Плучиком и его супругой все шло хорошо и вдруг зинаида павловна начала возмущаться что вот мол безобразие папанов и мингрет уже народный артист ссср а ее муж только РСФСР. по рангу народный артист ссср Был выше народного артиста РСФСР. Отец встал из-за стола, подошел к ней, схватил за грудки и стал трясти. «Если ты еще будешь выступать и так говорить, я тебя убью!» Мама закричала «Толя, прекрати!» Лишь после этого папа отпустил перепуганную Зину. При этом он был совершенно трезв. На следующий день отец встретил ее в коридоре театра, а она как будто не было вчерашнего, сказала «Здравствуй, Толечка». Сделала вид, что не обиделась и даже стала лучше к нему относиться. Зинаида Павловна была весьма своеобразной женщиной. Она могла прийти, например, в гримубордную какой-нибудь актрисе, когда той художник-гример Сильва Васильевна делала прическу и резко заявить «Сильва, что это такое сделано на голове? Что это за прическа? Надо расчесать!» Брала расческу и расчесывала волосы актрисы. Или могла потребовать поменять костюм. «Что это ты -то надела такую юбку? Эта юбка не годится для этой роли надевать другую». И был еще такой случай. Праздновали день рождения Зинаиды Павловны. К ним в дом было приглашено много гостей, в том числе и большинство ведущих актеров Театра Сатиры. А моих родителей не пригласили. Мама и папа были уязвлены и это, видимо, дошло до виновницы торжества. Она часто присутствовала вместе с мужем на вечерних спектаклях, а так как дома, в которых жили Папанова и Плутчики, находились по соседству, нередко возвращались все вместе. Так было на этот раз. И вот Зинаида Павловна говорит отцу. «Толя, ты извини, что мы вас с Надей не пригласили к себе». — Ты понимаешь, у нас же было очень тесно. Даже стульев на всех гостей не хватило. На что папа ответил. — Зина, ты бы сказала, что со стульями плохо. Мы бы со своими пришли. Что, нам долго ли дорогу перейти? А Валентин Николаевич отсадил жену. — Зина, ну прекрати. Уже сделал ошибку, и хватит об этом. Зинаида Павловна любила разные подношения и подарки. Мама рассказывала, что многие актеры щедро одаривали Плучиков, особенно после поездок. Мои родители никогда этого не делали. Плучик неплохо рисовал и собирал художественные альбомы. Однажды папа привез из Германии шикарный альбом с репродукциями картин самых известных немецких художников. Мама его спросила, «Это ты Плучику?» Отец ответил, «С какой стати?» Папа никогда ни о чем не просил у Гаврежа, за исключением одного случая. Шла работа над грибоедовской комедией «Горе от ума». Папа репетировал Фамусова, Татьяна Ивановна Пельцер, Старуху Хлёстову. Она не очень хотела играть эту роль, работала без удовольствия. Не знаю, по какой причине. Да и с плучиком у нее к тому времени уже были натянутые отношения. И когда Валентин Николаевич сделал ей замечание, что, мол, не репетирует в полную силу, Татьяна Ивановна дерзко ему отпарировала, ттала и ушла с репетиции. Разразился скандал. Тогда все артисты собрались и решили. «Толя, только тебе идти к Плучику». Папа пошел к нему домой. Плучик заявил. «Или я, или Пельцер». Отец долго его уговаривал, но Плучик был неумолим. А Татьяна Ивановна сама обратилась к Марку Захарову, руководителю Ленкома, и тот взял ее в свой театр. Там она успешно проработала до конца жизни. Конечно, плучек сыграл немаловажную роль в творческой биографии моего отца, хотя в последние годы совместная работа с ним не доставляла ему особого удовольствия. Когда незадолго до смерти папа досталась одна из главных ролей в инсценировке «Бесов» Достоевского, он говорил, «Да не хочу я больше работать с Плучиком. Я уже заранее знаю, что он будет говорить и как будет работать. Мне уже это не интересно И я хочу поработать в театре с другими режиссерами». Папа никогда не опаздывал на спектакли, ни на репетиции и терпеть не мог, когда это делали другие. Когда он стал маститым актером, он позволял себе сердиться, если кто-то задерживался и оправдывал это съемками или концертами. Театр, как он считал, превыше всего, а все остальное – приложение. Если ты позволяешь себе опаздывать, значит, театр для тебя не главное. Надо уходить из него и заниматься только кино. Он не любил разгильдяйство и пренебрежительного отношения к делу. Не любил когда в театре курили, особенно в неположенном месте, и терпеть не мог курящих женщин. Говорил, что женщины и сигарета — понятия несовместимые. У женщины должен быть чистый, звонкий, а не прокуренный голос. Молодежь в театре его побаивалась, потому что он мог довольно резко высказать замечания, но надо отдать должное всегда по делу. Старался день спектакля не занимать ни съемками, ни озвучанием, ни концертами. На спектакль обычно ходил из дома пешком, благо это было недалеко. Последние 20 лет жизни отца родители обитали на улице Алексея Толстого. Теперь это Спиридоновка. Не понимаю, кому помешал замечательный русский писатель Алексей Николаевич Толстой. Слава Богу, на этой улице сохранился его дом-музей. Как ни странно, рядом с ним неупразднен и дом музей Алексея Максимовича Горького, красивейший особняк Серебряного века. А в церкви напротив венчался Александр Сергеевич Пушкин. Во времена советской власти она была недействующей. Там располагалась лаборатория какого-то научно-исследовательского института. Сейчас церковь отреставрирована и действует. Мама часто туда заходила поставить свечи за здравие и за упокой. Мама всю жизнь была членом КПСС, вела большую общественную работу в театре и поэтому была далека от веры. Но после смерти папы ее жизнь резко переломилась. Она часто стала задумываться о вере, о Боге, о смысле бытия. Я уговорила ее принять крещение, и она его приняла. «Не знаю». Был ли крещён папа, но до смерти своей матери в 1972 году, проходя ли, проезжая мимо церкви, он всегда осенял себя крестным знамением. Иногда он захаживал в храм. Когда умерла его мама, он перестал это делать. как ты я спросила, почему? Он ответил, что очень просил Господа сохранить мать, но тот не внял, и вера пошатнулась. На эту тему можно поспорить, но таков был его ответ. Итак, отец ходил от Никитских ворот до площади Маяковского пешком. По дороге он повторял текст, роли, думал над образом, который предстоит играть или репетировать. В театр приходил задолго до спектакля, а не за полчаса, как предписано правилами. Он очень уважительно относился ко всем сотрудникам, будто то актер, или монтировщик был в театре рабочей сцены по фамилии напалков маленький неказистый человек папа он звал анатолий дмитрич отец при встрече всегда его спрашивал «Ну что новенького как живешь и завязывался разговор а когда папа купил новенький автомобиль волга и если случалось приехать на нем с театр то никогда не ставил его около служебного входа, а старался поставить подальше, напротив военной академии. Он не хотел лишний раз быть объектом зависти для сослуживцев, ведь не все могли тогда позволить себе иметь машину. Но, сидя в своей гримерке и готовясь к спектаклю, отец не любил, когда его отвлекали не по делу, с очередным новым анекдотом — или пустой болтовнёй. Если же дело касалось предстоящего спектакля, он всегда разъяснял и подсказывал охотно. Терпеть не мог, когда задерживали начало спектакля, и всегда говорил помощнику режиссёра Елизавете Абрамовне Забелиной. «Лизочек, ну давай, начинай уже, семь часов, пора». «Так как же, Анатолий Дмитриевич, ведь не было сигнала от администратора, что зал готов? Может быть, некоторые ещё в раздевалке». «Лизочек, это их проблемы. Мы должны начинать вовремя. Хуже нет, когда зритель сидит и ждет начало, а потом начинает хлопать». Очень бережно относился к тексту. Сам всегда точно его знал. Хотя память была не очень хорошая. И не любил, когда авторский текст подменяют своим, проще говоря, несут от себя тену. Заучивая свою роль, всегда точно знал все последние реплики партнёра и очень сердился, когда их выдавали неправильно. Просил артистов выучить свой текст точно и советовал ничего нового не выдумывать. Он был очень профессиональным актёром. Есть артисты, которые обожают устраивать на сцене розыгрыши. Папа этим никогда не увлекался, да и с ним шутили только по молодости впоследствии, кажется, побаивались. Он всегда выкладывался на сцене, играл в полную силу, не щадя себя, никогда не давал себе поблажек при любом состоянии здоровья и при любых жизненных обстоятельствах. Когда он был на сцене, его сердце билось в безудержном ритме. Я думаю, если в это время ему бы измерили давление, то оно бы было, конечно, повышенным. Надо было глубоко проникнуться сущностью того или иного персонажа, чтобы сказать о каждом с такой исчерпывающей полнотой и общностью. Например, сравнивая двух героев, папа сказал, у Бродского персонаж пьесы «Льва Славина. Интервенция. Пульс 140», а у Юсова персонаж пьесы Александра Островского «Доходное место. Пониженное давление. У него внутри холод». Надо заметить, что премьерные спектакли у него всегда получались хуже, чем последующие. Он очень волновался, даже уже будучи мастером сцены. плучек говорил, что надо Попанова смотреть на шестой-седьмой день после премьеры. Накатанные спектакли игра блестящая, все репетиционные находки возвращались. Но у критиков есть обычай приходить именно на премьеры. В данном случае они обделяли себя тем, что видели не того Папанова. Во время спектакля в антрактах папа не был завсегдатаем актерского буфета. Вообще в буфете появлялся крайне редко, только когда в течение дня не успевал пообедать и был голоден. Хотя, по рассказам мамы, в старом театре сатиры он тогда находился тоже на площади Маяковского, но в здании, которое потом пришло к театру «Современник». Был прекрасный буфет и очень милая буфетчица. Тогда молодые актеры, в том числе и мои родители, частенько засиживались там после спектакля за полночь. Буфетчица никогда не выгоняла, давала молодежи вдоль пообщаться. Ведь актерский буфет в жизни театра многое значит. Это не только место, где можно перекусить, но и клуб где обсуждают спорят разыгрывают друг друга знакомятся влюбляются расходятся и даже иногда получают роли но это все было в молодости а потом уже в нахлынувшей круговерте дел было уже не до посииде гуфете да и не любил отец когда ему в рот смотрят во время еды даже при выезде на гастроли Мама всегда брала с собой электрическую плитку, маленькие кастрюли, ложки, вилки, ножи. Все для того, чтобы можно было поесть в номере. Хотя за театром всегда закреплялась хорошая столовая. Очень часто горкомовская, где все было на несколько порядков выше, чем в городском общепитии. Но прикрепление к такой столовой не всегда обходилось без проблем. Иногда самым популярным актерам приходилось играть концерт для городского руководства или идти к нему на прием с ходатайством. Прекрасный директор театра, однокурсник моих родителей, Александр Петрович Левинский, иногда просил отца «Толя, ну выступи в концерте, тогда уже точно все двери в городе для театра будут открыты». И, конечно, папа не мог отказать. Он очень много делал добра не только для работников театра, но и для друзей, знакомых, родных. Ходил к разным начальникам, хлопотал за чью очередь получения квартиры, кому-то выбивал ордер на жилье, кому-то телефон, звание и так далее. Он всегда находил для этого время. Однажды Михаил Михайлович Державин рассказал такую историю. Как-то с Анатолием Дмитриевичем пошли мы к заведующему отделом культуры ЦК КПСС Василию Филимоновичу Шаура, чтобы продвинуть документы на получение звания народных артистов СССР Плучику и Менглету. Я тогда был председателем Мисткоба. В кабинете у Шаура Папанов говорит. «Я слышал, что вы любите чай с сушками». «Да, очень люблю». «И я люблю, на фронте привык». Секретарша сразу же принесла горячий чай с ушками. Завязалась беседа про жизнь, про театр, про войну. Беседовали долго. А когда уходили, Папанов сказал. «Ну ведь э -э, вы, Василий Филимонович, знаете, зачем мы приходили?» А вот что об отце вспоминает сценарист и режиссер Виктор Мерешко. «Папанов всегда всем помогал». Когда он узнал, что у меня в квартире нет телефона, тут же предложил. «Ты узнай фамилию начальника телефонного узла. Завтра пойдем». Заходим в здание, и Папанов с криком накидывается в вестибюле на какого-то человека. «Как вам не стыдно? Тут крупнейший писатель современности!» «Какой я к черту тогда был писатель?» «Прозябает без телефона!» Я потом спросил у Папанова, «Как он вообще догадался?» что это есть начальник», на что Анатолий Дмитриевич ответил «по морде». Через два дня у меня был телефон. Анатолий Дмитриевич любил звонить рано утром, когда еще спал, чтобы сказать своим незабвенным голосом «Просыпайся, Витюха, надо писать бессмертные произведения». А потом каждый год в начале января Папанов угощал за свой счет того телефонного начальника. Звонил и говорил, «Витюха, завтра будем угощать нужника». Сложнее всего ему было хлопотать за близких. Уж так он был воспитан родителями и временем. Для себя в последнюю очередь. Моя мама, заслуженная артистка России Надежды юрьевна Каратаева, проработала с ним в театре «Сатиры сорок лет». Но не было случая, когда папа просил для нее звания, роли, привилегии. Однажды, например, на маму были посланы документы на получение звания «заслуженной». Дело двигалось очень медленно, бумаги застряли. Тогдашний секретарь партийной организации театра Борис Рунге подошел к папе с предложением вступить в ряды КПСС. За это он обещал, что в райкоме похлопочут за маму. Тогда и документы продвинутся, и быстрое получение звания обеспечено. Папа отказался. Вечером он рассказал об этом в разговоре жене. Мама ответила, «Правильно, Толя, а потом у тебя и времени нет для этого». Она его поняла и не осудила. Или еще случай. В театре сатиры стало известно, что вскоре Плучик начнет репетировать новую пьесу «Гнездо глухаря». Также стало известно, что главную роль крупного чиновника Министерства иностранных дел Судакова будет играть папанов Актриса Аросева обратилась к папанову с просьбой, чтобы тот попросил у Плучика для нее роль жены Судакова. Папа выполнил просьбу Аросевой, на что Плучик сказал. «Толя, а я хотел, чтобы ту роль играла твоя Надя», на что папанов ответил. «Ну, это вы как хотите». Надо отдать должное Плучику. Папа он не послушал и все-таки дал маме эту роль. Мама хорошо ее репетировала, а потом блестяще играла. Это была ее творческая удача. Мне кажется, папа немного ревновал. И действительно, после этой роли маме сразу присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Так же было и со мной. Может быть, при поступлении в ГИТИС или зачислении в труппу Московского драматического театра имени Марии Николаевны Ермоловой моя знаменитая фамилия имела какое-то значение. Но знаю точно, что отец за меня не просил. Когда я уже работала и играла свои первые роли, как-то в коридоре театра ко мне обратился мой бывший руководитель курса и худрук театра Владимир Алексеевич Андреев. «Ну что?» Отец когда-нибудь придет тебя посмотреть?» Я рассказал об этом папе, но время шло, а ему все было некогда. Какое-то время я даже избегала встреч с Андреевым, боясь, что он меня опять спросит об этом. Были случаи, когда звонили режиссеры и предлагали нам сняться вместе в кино. Но папе то не нравился сценарий, то съемки не укладывались в его плотный рабочий график так и не удалось нам сыграть вместе. В 1986 году папа приступил к постановке нового спектакля. Не знаю почему, но приглянулась ему пьеса Горького «Последние» и решил он ее поставить в театре сатиры. Показал маме. Ей пьеса понравилась, но она засомневалась, что эта пьеса уместна в театре, где основа репертуара — юмор, сатира, комедия. Показал Плучику. Тот сказал, что Горького не любит, что этот автор вообще не для их театра, и отказал. Тогда отец привел в пример Андрея Миронова, который в то время уже поставил три спектакля «Бешеные деньги», «Тени», и «Прощай, конференция Именно ли сделавшего спектакль «Ложь для узкого круга»?» Тогда Валентин Николаевич все это выслушал и, видя, что Папанов горит страстным желанием ставить именно эту пьесу, согласился. К подбору актеров Папанов отнесся чрезвычайно серьезно. Главную женскую роль Софьи Коломитцевой очень хотела играть Ольга Александровна Аросева. Она хотела уговорить папу играть Ивана Коломийцева главную мужскую роль. Он ответил, что это его первая постановка, и ставить и играть одновременно для него будет очень сложно. На роль этого героя он решил взять Георгия Павловича Менгрета. Тот попросил, чтобы роль Софьи его жены отдали Нине Николаевне Архиповой, которая была его женой на самом деле. Когда прошли первые репетиции, пап убедился, что роль Архиповой более подходит. Героиня должна быть мягкой, ранимой, незащищенной. Архипова обладала всеми этими качествами. Аросева же по натуре. Человек властный и независимый. На руль Якова он пригласил народ двортиста РСФСР Козела. Актёр он был замечательный, но, к сожалению, к тому времени мало востребованный. Он давно не получал новых ролей. Однажды папа встретил его и сообщил о своём выборе. Козел был удивлён, даже сражён этим предложением. Он долго благодарил отца. «Толя, спасибо тебе большое за оказанное доверие. Я уже думал, что в этом театре про меня забыли. Играла в этом спектакле и Вера Кузьминишна Васильева» которая вспоминает. Он подошел ко мне и сказал, «Верочка, ты меня извини, я хочу предложить тебе роль хоть небольшую, но для меня, как режиссера, очень важную». А я до этого ничего нового не играла. Для актера хуже казни не придумаешь. Ни хорошая зарплата, ни почетные звания такой рано залечить не могут. Васильева исполняла в этом спектакле роль госпожи Соколовой, матери юноши и революционера, посаженного в тюрьму. Старуху-няньку играла старейшая актриса театра Валентина Георгиевна Токарская. В роли Надежды была занята популярная Наталья Селезнёва. А горбатую дочь Любовь играла актриса Татьяна Бондаренко. Сначала папа хотел, чтобы сыграла я. Он неоднократно говорил мне об этом, но я работала в другом театре. А в то время... Не практиковалось, чтобы актер или актрисы из одной трупы гастролировали в другой, как это повсеместно принято сегодня. Поэтому папа все-таки взял Таню, и мне ее работа очень понравилась. Папа чутко и нежно относился ко всем актерам, занятым в спектакле. Вера Кузьминишна Васильева вспоминает о работе в «Последних». «Как мы все любили этот спектакль!» И не только потому, что это была первая «Лебединая песня» Папанова-режиссера. Этот спектакль зарождался и развивался в нежной, озабоченной успехом каждого атмосфере. «Сам в этой шкуре хожу, актера знаю», — говорил Папанов, «и работал с нами особенно, незабываемо, пробуждая самые звучные струны наших дарований и отдавая лучшие мелодии своей души». Однажды, После неудавшейся репетиции актеры увидели, что Папанов огорчился и приуныл, повторяя «плохо, очень плохо, но почему так плохо?» Но ни слова упрека в сторону актеров сказано не было. Артисты, вздет за режиссером, тоже приуныли. Отец, видя это, стал их подбадривать, похвалил отдельные сцены. Участники спектакля постарались переложить часть вины за неудавшуюся репетицию до себя. Тогда отец сказал, что он сам, как актер, натерпелся от попреков и обвинений режиссеров. И такой стиль работы неприемлем. Надо заметить, что папа никогда не ругал актеров. Он был членом худсовета и, конечно, к его слову прислушивались. На худсоветах во время обсуждения нового спектакля поощряется высказывание критических взглядов на новую работу театра. Многие актеры тем пользуются не в меру и ругают своих коллег незаслуженно. Отец, если же и критиковал, то в редких случаях. Он говорил так. «Я знаю, сколько труда, сколько души вложено в эту работу. Вот это и нужно ценить, а не цепляться за недостатки». Ведь актёр играет плохо не потому, что не хочет играть хорошо, а он просто в силу своих возможностей не может. Я, как Василий Иванович Качалов, он всегда хвалил. И папа рассказывал актёрскую байку про замечательного артиста МХАТа Качалова. Однажды, после премьеры, Качалов сказал одному актёру. «Я вчера смотрел спектакль «Как вы замечательно играли». Рядом стоял другой актёр. Он и ему говорит, «И вы замечательно играли». А тот ему отвечает, «Василий Иванович, но я не был занят в этом спектакле». «Ну ничего», — ответил Качалов. «Если бы были заняты, то тоже бы играли замечательно». Ещё был случай. Однажды после показа первого акта главному режиссёру театра Плучику молодая актриса Света Рябова расплакалась из-за того, что тот сильно отругал её и сделал много замечаний. Она выбежала из репетиционного зала в слезах. Отец догнал её и долго уговаривал. «Светочка, ну не плачь, не плачь! Это я виноват! Я мало с тобой работал! Ты будешь хорошо играть! Прошу тебя, не плачь!» Мне запомнился и такой эпизод, связанный с этим спектаклем. На генеральной репетиции, которая перед премьерой устраивается для папы-мам, я сидела в портере, а впереди меня, несколькими рядами ближе к сцене, сидел отец. То есть я могла видеть только его спину. На протяжении всего спектакля я не знала, куда мне смотреть – на сцену или на спину отца. Последняя была чрезвычайно выразительная. Все существо Попанова было в спектакле, вместе с актерами, и когда у них что-то не получалось, спина как-то сутулилась, сжималась, а когда что-то было хорошо, то спина распрямлялась, голова поднималась. Это было очень красноречиво и понятно, что на момент спектакля для папанова ничего не существовало, кроме того, что происходит на сцене. А происходило рождение спектакля. В конце звучала молитва в исполнении Шаляпина. По тем временам это была довольно смелая находка, и отец боялся, что оканчивать спектакль молитвой не разрешат. Ведь шел 1986 год, и перед тем, как спектакль показывали зрителю, он проходил несколько этапов проверок, начиная с художественного совета и кончая приемкой чиновников из Управления культуры. но Слава Богу, все обошлось. А потом эта шаляпинская молитва звучала реквиемом по самому Папанову. Как-то великий русский критик Владимир Васильевич Стасов сказал, «Всякое художественное произведение есть всегда верное зеркало своего Творца, и замаскировать в нем свою натуру ни один не может. Верное зеркало Творца». Спектакль получился не суетный, интеллигентный, очень бережный в обращении с пьесой, актерами, художником. Сам папа как бы растворился в актерах. Его режиссура дирижирует, но не солирует. деликатный и скромно уступая даря возможность взлета своим коллегам. Папа не изменил себе в этом первом режиссерском опыте он сумел создать ансамбль редкое явление в сегодняшнем театре но в этом ансамбле не хватает его самого отдавшего роль ивана коломийцева георгию мингрету свою роль в этом тоже попанов художник александр васильев выстроил на сцене интерьеры дома огромного вычерно бескусного богатого и убогого одновременно плотно мебелированного и какого-то гулка и неуютно пустого. Этот дом невозможно обжить. Все утыкаются по углам, все не находят места в доме в жизни. Через несколько лет, уже после смерти отца, я пришла посмотреть последних. Спектакль хорошо принимался зрителями. Он не распался, как это обычно бывает со спектаклями, за которыми перестает присматривать режиссер. Я думаю, в этом заслуга всех участников постановки. Она держалась на их памяти и любви к Папанову. Хорошо бы его заснять на пленку, подумалось мне. Театр не проявил инициативы. Я сама решила договориться с оператором. Но в самотухе дел некогда было этим заняться, а через некоторое время спектакль сняли с репертуара. Театральная жизнь шла своим порядком.